К Андрею, к Лёхе. Объясню, расскажу, для чего это нужно. Что стоит на кону. Всем же ясно выживании Я ткнул пальцем в грудь. Мне кажется, это нормально. Помогать самим себе в такой ситуации. Объединиться ради общего блага. Ха. Аня недержала короткого смешка и тут же прикрыла рот ладонью. И ещё раз ха. Ладно, представим. Я твоя знакомая, скажем, тетя Маша шестой улицы. И ты пришёл ко мне в мой дом просить отдавать все мои украшения. Все. Без остатка. Она пристально посмотрела на меня, поставив чашку на стол. Ну, действуй. Уговаривай меня, мотивируй. Рассказывай. И тебе же нужно золото. Объясни мне, почему я должна тебе его отдать. Почему я должна расстаться с тем, что, возможно, копила годами или получила в подарок от близкого человека. А, блин, ань Я растерянно развел руками. «Но ты же сама всё прекрасно понимаешь. Нам нужны патроны, оружие, топливо, лекарства. Всё это жизненно необходимо. И всё это можно выменять в городе на этот... на этот бесполезный здесь жёлтый металл, который просто лежит мёртвым грузом». Мой голос звучал убедительно, как мне казалось. «И снова ха. Аня покачала головой, и на сей раз в её смехе слышалась уже не ирония, а лёгкая досада. Два раза причем. Потому что ты ни разу не убедителен, Василий. Ты только что заявил, что золото тут никому не нужная бесполезность. А сам же его и просишь. Как так? Значит, оно нужно. Нужно тебе. По крайней мере, как инструмент. Э, ну, хорошо. Сдался я, чувствуя логическую ловушку. Пусть оно нужно, но что это меняет? Что ты с ним здесь сделаешь? Продашь? Кому? вы меняешь на мясо, на чарку самогона!» «А ты же сам сказал, что купишь на мое золото патроны и оружие!» Парировала Аня. Ее глаза блеснули. «Значит, она и в этом мире имеет ценность. Значит, оно — эквивалент чего-то очень важного. Тогда с какой радости я должна отдавать тебе то, что, возможно, когда-нибудь спасет мне или моим детям жизнь? Вспомни блокадный Ленинград». Люди меняли фамильные кольца на кусок хлеба. Значит, золото всегда было, есть и будет ценно в критической ситуации. Почему здесь должно быть иначе? Почему я должна верить, что твоя поездка в город удастся, а мои золото не пропадет впустую? То есть ты хочешь сказать...» Медленно проговорил я, осознавая масштаб проблемы. «Что просто так, по доброй воле, мне никто ничего не отдаст. И чтобы собрать хоть что-то, нужно вынудить людей». «Приказать? Заставить под угрозой?» «Ну, в общем, да». Аня вздохнула. Её плечи опустились. «Иначе, боюсь, не получится. Во всяком случае, столько, сколько тебе нужно. Кто-то, может, и отдаст колечко из чувства долга или страха, но точно не всё». «Нет, но ну, найдутся же сознательные». Попытался я отыскать проблеск надежды. «Не все же такие практичные, как ты». «Я не жадная, Вася». В её голосе зазвучали нотки обиды. Но мои украшения... Они дороги мне не потому, что стоят денег. Вот это колечко. Она сняла с пальца тоненькое, уже потемневшее колечко с крошечным камушком. Ты подарил мне его на годовщину нашего знакомства. Помнишь? А вот эти серёжки. Она коснулась мочки уха. Их мне мама подарила, когда родилась Дашенька. Это память, Вася. Вот их истинная ценность. И вес в граммах а то, что за ним стоит. Отобрать это — всё равно, что отобрать кусочек души, кусочек прошлого, который и так уже от нас уплыло. Да уж, я стоял, словно окочённый ледяной водой. Не думал я, что возникнут такие замарочки. И для меня это просто жёлтый металл. Холодный, инертный, никому не нужен в этом мире. В прошлом, да, он был в микросхемах, в медицине, в промышленности, а здесь? Здесь он кому сдался? Только как безделушка, как символ прошлого, которого нет. Или как последняя страховка, как думает Аня. Ясно. Пробормотал я. Спасибо за науку. Но я все же попробую. Хотя бы начать с себя. У нас сколько золота-то есть. Давай посмотрим, что мы можем сдать. Аня пожала плечами и вдруг невинно отвела глаза, принявшись собирать со стола крошки несуществующего хлеба. Что? Я насторожился. Ты тоже не собираешься отдавать свои побрякушки? Даже ради общего дела, ради патронов? Ну что ты? Она застенчиво улыбнулась, избегая прямого взгляда. Я отдам. Конечно, отдам, только попозже, ладно? Ты же не прямо сейчас в город поедешь. Давай подготовимся как следует. Она быстро открыла верхний ящик комода, достала небольшую шкатулку, обитую потертым бархатом открыла её с характерным щелчком. Внутри, на тёмном вельвете, ежало несколько предметов. Те самые серёжки, несколько колечек, тонкая цепочка с кулоном, крестики и пара детских серёжек-гвоздиков. Вот, бери, взвешивай. В общем, забрать не забрал, но хоть взвесил. 32 грамма. Хуже кое-что. Тяжеловаты для своего объёма комочек в ладони. Но глядя на эти скромные вещицы, на лицо они Я окончательно разуверился, что мне удастся набрать хотя бы килограмм. На самом деле, я бы и сам трижды подумал, прежде чем отдать кому-то, пусть даже под самым благовидным предлогом, то, что связано с самыми сокровенными воспоминаниями. Особенно в мире, где прошлое — единственная нерушимая ценность. Так что оставались только приписки. Поискать по картам что-нибудь поближе. Насколько мне известно, золотежка в наших краях водилась. А с драгой пока не заморачиваться. Это громоздко и непонятно. Начать можно проще. Походить с минаискателем В деревне у кого-нибудь, да, завалялся такой прибор. Ладно, спасибо за помощь и за трезвый взгляд. Я осторожно положил украшение обратно в шкатулку. Пойду до Леонида прогуляюсь. Может, он что подскажет. Оставив супругу наедине с ее памятью, Я вышел во двор. Вечерний воздух был прохладен и пах сырой землей после недавнего дожди. Осторожно прикрыв за собой калитку, чтобы не скрипнуло, двинулся на седьмую улицу. Там, прямо на углу советского переулка, в крепком, когда-то покрашенном охрой каменном доме номер 73, последние четыре года обитал Леонид. Машину брать не стал. Мой Зяма был в мастерской, вырваны стабилизаторы. Идти до гаража, где его чинили, не хотелось. Там точно ещё копошаться На такую поломку требовалось время. Я ещё на подъезде к селу почувствовал неладное. Руль било, но списал на ухабы. Только когда парни из патруля забирали вас от школы, выяснился масштаб повреждений. Так что я пока был безлошадным. «Прибор у Лёхи есть, с 11 Почёсывая затылок, вспоминал Леонид. Открыв дверь на мой стук. Его квартирка пахла табаком, махоркой и чем-то жареным. Гарик какой-то. Не знаю, навороченный или нет, но... Металл он им точно копает. Ещё у Федьки Кармашкина. Они с братом лет пять уже этим баловались. Может, у них даже два прибора. Надо сходить, спросить. Откладывать не стали. Братья Кармашкины жили буквально через двор. Уже через пять минут мы стояли в их тесном, заваленном всяким хламом гараже, а я разглядывал настоящий миноискатель, не игрушку. «Металлоискатель!» Поправил меня один из братьев, Пётр, старший. Коренастый, с умными глазами и руками, привыкшими к работе. Он бережно подал мне устройство. Чёрная, потёртая телескопическая штанга. На конце — овальная пластиковая катушка, обмотанная изолентой в нескольких местах. Сверху — коробочка блока управления с пошарканным экранчиком и кнопками. Удобная рукоятка с поддержкой для локти и массивные потрепанные наушники на витом проводе. Вот и весь аппарат. Гарик, как ласково называл его, хозяин. «Глубоко он не возьмет», — честно предупредил Петр, включая прибор В наушниках загудело. «Сантиметров двадцать от силы тридцать. И то...» Если цель крупная, для золота, особенно мелкого, вообще нужны специальные приборы. Побольше, помощнее. И главное, без дискриминаций По половому признаку?» Серьезно посмотрев на Петра, уточнил Леонид, явно пытаясь разрядить обстановку. «Нет, не по половому, по металлическому». Также серьезно ответил тот, но в уголках глаз заплясали смешинки. Дискриминация — это когда прибор может отличить черный металл от цветного. Чернина звучит в наушниках иначе. Прерывисто, скрижащит и вди на экране маленький. Цветной — звук плавный, звонкий, вди высокий. Если мы будем каждой гвоздь копать, с ума сойдем. А дискриминатор позволяет отсекать мусор реагируя только на потенциально ценное «А в Ди это что?» Не отставал Леонид, явно заинтересовавшись. «Цифра на экране детектора. Грубо говоря, условный номер металла. Чем выше цифра, тем больше шанс, что под катушкой что-то интересное. Серебро, медь, золото дают высокие показатели. А что именно ценного здесь можно вырыть?» — спросил я, примеря наушники. В них гудело и потрескивало. — Да что угодно, — оживился пётр На заброшенных урочищах, старых хуторах, в местах бывших ярмарок попадаются монеты. Царские, совдеповские, пуговицы мундирные, иконки медные, крестики, пряжки, предметы быта, самоварные детали. Да всего и не перечислишь. Всё, что человек когда-то в землю зарыл, обронил или потерял, всё это мы сейчас и находим. Клады — редкость, а вот мелочи жизни — постоянно. Интересная штукенция. Присев перед прибором на корточке, Леонид рассматривал замотанной изолентой крепление катушки к штанге. Изолента была разного цвета, видно, ремонтировали не раз. «Да, это давно ещё», — объяснил Пётр. Прямо в поле болт лопнул. Катушка болталась. Пришлось на коленке чинить. Так и осталось. Ходит же. Так ты точно можешь сказать. Перешел к сути Леонид. Найдем мы эту штуку золотишко или не найдем. Конкретно, не в теории. Я и говорю. Терпеливо повторил Петр, вытирая под солбы. Если золото есть, если оно не лежит глубже штыка лопатой, если это не мельчайшая крупинка, хоть маленький самородок, то найдем. Уловим сигнал. А вот опознаем ли его сразу, как золото, вопрос. Оно может маскироваться под чернину. Штык, может, чуть больше. Прикинул Леонид. А те приборы, которые конкретно для золота, они в колхозе имеются у кого-нибудь? Точно не скажу. Пожал плечами Петр, понизив голос. Но лично я не слыхал, чтобы у кого-нибудь такие были. Да и не признается никто, если есть. Дело-то незаконное». «Ага, особенно сейчас», — усмехнулся Леонид. «Пойду вот заявление в милицию писать, если найду ее». «Ну, понятно, что сейчас всем по барабану», — улыбнулся Петр. «А тогда, если поймают с таким прибором в неположенном месте, а он стоит тысяч двести как минимум, и займут запросто». А то еще и привлекут за незаконную добычу полезных ископаемых или за раскопки без разрешения. Романтика, понимаешь. Понятненько. Протянул Леонид. У тебя только этот аппарат или есть еще? Нет, есть еще один брата. Тот попроще, кощей называется. Но для нашей задачи, если место хорошее вполне подойдет, главное, чтобы участок не был замусорен железом. Это еще как? Не понял я. Но чтобы мусора металлического не было, пояснил Петр. Обрывки проволоки, консервные банки, гвозди, пробки. А то замучаемся ложные сигналы копать. Время потеряем, а золото так и не увидим. Я усмехнулся, снимая наушники. Гул в ушах остался. Боюсь, до пробок и консервных банок. Тут еще пару тысяч лет ждать надо, Петь. И то не факт, что доживем. Место у нас дикое, нехоженое. Мусора минимум. Надо попробовать, как он работает. Решил Леонид, снова беря прибор в руки. Он надел наушники и осторожно начал водить катушкой в сантиметре от досчетного пола гаража. Прибор отозвался пронзительным визгом на гвоздь. Научишь нас, Азам? Петр замелся, почесав щетину на подбородке. Я-то покажу, что и как, но... «Если вы хотите что-то серьёзное искать, а не просто землю рыть, то э, лучше, чтобы этим занимался кто-то поопытнее, кто знает нюансы, умеет читать сигнал, отличать ложное от перспективного. Например, ты?» — быстро спросил Леонид. «Хотя бы я. Или мой брат. Он тоже ас. Иначе...» — Пётр развёл руками. «Рискуете просто время потерять». «Прошляпите хороший сигнал или накопаете кучу хлама». «Дело, говоришь», — кивнул Леонид, выключая прибор. Он прислонил его к стене гаража рядом с велосипедом без колеса. Остается только карту найти, где клад зарыт. Он подмигнул мне. «Какой клад?» — искренне удивился Петр. «Забей, Леня так шутит», — поспешил я объяснить. «Нам нужно найти места, где близости раньше, то есть позже, в нашем времени, были прииски, золото-добычи. И с вашими приборами я кивнул на гарика Там можно попытать счастье. Мы же первые, кто туда с миноискателем придет после... После всего. Металлоискателем. Снова поправил Петр. И добавил. Есть у меня такие карты. Генштабовские. Сороковых годов. Там, на месте где сейчас должно быть водохранилище а его нет так Отмечено несколько старых приисков еще до революционных наверное далеко спросил я сердце ёкнуло от предвкушения точно не скажу на скидку но пойдемте в дом у меня там есть распечатка топоъемки сразу и прикинем честно говоря в такую удачу я не сразу поверил чтобы так сходу найти людей и конкретное место, это было невероятно. Если всё правда, как говорит Петя, то нам оставалось лишь доставить специалистов на точку и ждать результатов. Просыпался азарт. Карта, которую Пётр разложил на кухонном столе, покрытым клеёнкой, действительно впечатлила Не туристический сувенир, а серьёзный продукт военно-топографического управления Генштаба РКК. Напечатано на плотной бумаге Линии чёткие, хоть и выцвели местами. составлена по материалам на октябрь 1941 года. Топографы. Штауп Шепелев. Масштаб 1 к 100 тысячам. В одном сантиметре 1 километр. Идеально. Нужную точку нашли почти сразу. Чёткая надпись «Золотые прииски». Расположены на левом берегу реки Суундук, чуть выше устья небольшого притока. Расстояние по прямой... Около сотни километров от нашей станицы. Ориентиров масса. Высота с отметками, извилистые русла реки, а враги и даже отдельные камни-останцы были обозначены. Дело оставалось за малым. Собрать людей, запас еды и воды дня на три. И с утра выдвигаться на место. «Как думаешь, самолет дадут?» С надеждой посмотрел на меня Леонид. В его глазах горели огоньки азарта. Махнем по воздуху. Быстро, удобно и сверху проще место приметить. Я бы тоже не отказался. А воздух — это скорость, обзор, возможность быстрого отхода. Но холодный расчёт брал верх. Кукурузник — машина прожорливая. 160 литров бензина в час минимум. А у нас горючим напряг. У вас хоть и медленнее, но съедает всего 20 литров на сотню. Хотя одной машины не поедешь. Как минимум две. С людьми, снаряжением. Это уже расход серьёзный, да и по бездорожью времени уйдёт много. «Надо идти и спросить», — озвучил я очевидное. «Если не спросим, точно не дадут. Или дадут, но потом, когда будет поздно. Не знаю, что так подействовало. Карта, конкретика места или просто предвкушение авантюры. Но нас всех троих, меня, Леонида и Петра, прямо распирало». На поиски золота мы готовы были выдвинуться хоть сейчас, при лунном свете. Первые признаки золотой лихорадки? Возможно. Но личной корысти было мало. Перед глазами стояли виденные в городе ящики с патронами, бочки солярки, оранжевый бензовоз и... Да, пожалуй, пачка настоящего кофе. Леонид, наверное, мечтал о табаке и бутылке хорошего коньяка. А Пете? Петя? Петя тоже чего-то хотел. Чего не знаю, даже не догадываюсь. Но рубь за сто, так оно и есть. Так что если корысти была, то совсем немножечко. Принаправленная адреналином и надеждой на удачу. К утру сможем собраться. Уже на пороге надевая куртку, я обернулся к Петру. Ты, брат, если он согласится. Приборы, лопаты, палатки. Провианцевой или с общего склада, как договоримся. Я точно смогу. Бодро ответил Пётр. «С Сашкой поговорю и пробегусь по другим. Славке Злобному, с пятой. И теку Петренко, шестой. Дядю Коля Фанасьеву попробуй найти. Он старый волк, опытный. Про остальных не скажу, но узнаю. Кто свободен и с настроением». «Отлично!» Кивнул я. «Тогда, как всё уладишь подходи к Леониду. Адрес знаешь?» Пётр утвердительно кивнул. «Ну и чуденько». Тогда не прощаюсь, еще увидимся». И мы с Леонидом, прихватив карту генштаба, двинулись на поиски главы, предполагая, что он все еще в штабе. У себя поручкались мы с курящим на крыльце дежурным. Это был один из парней, что гонялись за караваном. Сейчас он выглядел усталым и отрешенным. «Ага». Он мотнул головы в сторону двери. «Там консилиум у него. Ждите маленько». Блаженно закатив глаза, он выпустил струю едкого, сладковато приторного дыма. Пахло не табаком, а какой-то химией и горелой травой. «Фу, блин!» — сморщился Леонид, демонстративно отходя подальше. «Ты чё такое куришь?» Самогонку в носках настаивал. «Тебе скажи!» — хрипло усмехнулся дежурный. Его глаза были неестественно блестящими. «Хочешь?» «Да ну тебя к лешему!» — отмахнулся Леонид воняет адски а ты предлагаешь сам кури свою дрень я не особенно разбираюсь в заменителях табака но по моему воняла полынью какой то плесенью хотя могу ошибаться но смотри другой раз не предложу пожал плечами дежурный и снова глубоко затянулся закрыв глаза да и не надо рявкнул леонид скажи лучше чего они там заседает случилось чего да хрен его знает Равнодушно пропромотал парень, выпуская дым кольцами. Вроде с бабами новыми что-то приключилось. Тях, что вы привезли. Беда какая-то. Ясно, понятно. Переглянулись мы с Леонидом. Мы тогда пройдём, подождём внутри, на лавочке в коридоре. «Да идите, чё спрашиваешь?» — удивился дежурный. «Только тише там, а то орут уже который час». Мы осторожно прошли внутрь. В полутемном коридоре пахло пылью, старым деревом и чем-то лекарственным. Он, походу, намешал туда чего-то забористого. Видал, как его прет. Прошептал я, когда дверь закрылась за нами. Штырит конкретно. «Ага, есть такое дело», — кевнул Леонид, прислушиваясь. из двери кабинета доносился приглушенный, но явно напряженный гул голосов. «Устал пацан, крыша едет. да ей бог с ним». «Пойдём послушаем, о чём орут -то. Мы подкрались к двери кабинета Сергея Алексеевича. Голоса звучали громче. Несколько женщин говорили наперебой. Узвинчено, срываясь на крик. Слышался и низкий, усталый голос главы, пытавшийся их перекричать. «Может, зайдём?» Я подтолкнул прижавшуюся ухом к двери Леонида. «Тише ты!» Прошипел он, вдруг резко выпрямляясь и отскакивая от двери, едва не сбив меня с ног. «Идут!» Почти сразу дверь распахнулась изнутри с такой силой, что она громко ударилась о стену. На пороге стояла заплаканная, растрёпанная женщина в белом халате, фельдшер Люда. За ней ещё две, не менее взволнованные. Они, не глядя на нас, почти выбежали в коридор и скрылись за поворотом, громко переговариваясь. «Одни бабы», — константировал я, когда их шаги затихли. «Сергей Алексеевич!» — Леонид шагнул вперёд, когда глава вышел следом. Тот был красен серошен с темными кругами под глазами он сердито сдвигал брови собирая бумаги в потреёпанную папку разговора есть срочный до завтра не терпит рявкнул он пытаясь пройти мимо ничего не соображая уже голова трещит отстаньте вот гляньте не отступай я сунул ему под нос сложенную карту это может решить многие проблемы тот машинально взял ее поднес глазам Быстро пробежал склетом по знакомым контурам и устало уставился мне в переносицу. «Карты? И что? Я их сотни видел!» «Здесь прииск отмечен, недалеко. Мы нашли людей!» «Поспешил я. Специалистов по поиску золота». Уточнил Леонид, вклиниваясь между нами и главой. «С миноискателями, опытные ребята, которые могут нам помочь найти здесь то, что нам отчаянно нужно». Продолжил я, глядя в усталые глаза Сергея Алексеевича. «Если выгорит». «Если... может быть...» — скривился он, и в его голосе прозвучала вся накопленная за день ярость и бессилие. «Вы меня вообще достали все! Что вам от меня надо? Конкретно, быстро!» «Самолет нужен!» — выпалил Леонид. и «Игорючка литров триста. На завтра, на рассвете!» «Самолет!» — глава горько усмехнулся. «Бери хоть сейчас. Горючки!» Он сделал паузу, глядя куда-то поверх наших голов. «Извини, вашего бочка осталось. Нету больше. Все. Понял? Нету!» Он почти крикнул последнее слово и, отпихнув Леонида плечом к стене, едва не бегом рванул к лестнице, гремя каблуками по деревянным ступеням. Обычно спокойный, расчетливый на этот раз глава был на грани. Неизвестно, что там стряслось с новыми поселенками, но, видимо, что-то очень серьёзное и неприятное. Бухнуть ему надо, крепко. Леонид прислонился к стене, потирая ушибленное плечо. Потому как мечтательно сощурились его глаза, я понял. Что-нибудь у нас срочных планов, он бы с радостью составил главе компанию, причём, мне важно, с главой или без. Так, хорош мечтать. Я прервал его хмельные грёзы. Сейчас к одету пойду, предупрежу о вылете. А ты дождись Петруху с братишкой и подходи к космодрому. Думаешь, бочки нам хватит? Засомневался Леонид, выходя со мной на крыльцо. Туда, сотни километров минимум, обратно. Это уже за 300 выходит. А у нас бочка, говоришь, меньше трёхсот. У самолёта расход не по пробегу считает, а по времени. Час в обе стороны. На поиске ещё полчаса, и того полтора часа. А это я прикинул в уме. Чуть больше 200 литров. «Двести тридцать, двести сорок. Впритык, но должна хватить, если бочка полная». «Все равно на грани», — поморщился Леонид. «Мало ли. Ветер встречный. Поиски затянутся». «Да не заморачивайся». Я хлопнул его по плечу. «Решим как-нибудь. Соберем по капле, давай. Действуй по плану, иди». Насчет бензина я особо не переживал. «Бензин? Нефамильный, а драгоценности» его можно найти, понемногу собрать. У меня в лачетье полбака есть, а у Андрея канистра припрятана. Когда собирали топливо вообщек, мы, естественно, сдали не всё, как и большинство жителей. Я вообще был уверен, что если пройтись по колхозу основательно, пообщаться с мужиками по-честному, объяснить ситуацию, можно не то, чтобы бочку набрать, а прилично пополнить общие запасы. В 500 дворов в каждом стоит машины. Даже если слить остатки с баков, пусть по 35 5 литров с каждой, это уже тонна, а в баках по-любому больше. Народ нынче запасливый, и объяснить мужику необходимость куда проще, чем выманивать золото у баб. Отправив Леонида ждать Петра, я направился домой, чтобы собрать рюкзак. По пути заскочил к дяде Саше. Долго стучал в тёмные окна, пока, наконец, не высунулась растрёпанная голова деда в подштаниках. «Кого черти принесли? А, это ты, Василий? Чего надо?» Он хрипло прокашлялся. Я вкратце объяснил ситуацию, про самолёты и вылет на рассвете. Тот поворчал немного по старой привычке, но в целом согласился. «Ладно, ладно, буду готов. К четырём подтянусь». Он зевнул вовсю пасть и захлопнул дверь, не прощаясь. Примечательно, что про нехватку топлива он ничего не сказал. Значит, не всё так катастрофично. Наверняка у него где-то припрятана заначка. Да До где-то дома я первым делом заглянул за куток с тварью. Что с ней делать дальше, мы так и не решили. Взрослая особь больше не появлялась, и детёныш оставался у нас. Лечение, по словам Ани, шло туго. Перебитые лапы срослись быстрее, чем ожидалось, рваная рана затянулись плотными рубцами. Но на этом прогресс остановился. Тварь была вялой, апатичной, двигалась с трудом, волоча заднюю часть тела и почти не ела. Каждый раз, подходя к сарайчику с фонарем, я тайно надеялся, что клетка пуста. Что мамаша все же пришла и забрала свое чудо. Но время шло, и ничего не менялось. Аня же на все мои вопросы, по сути упреки, лишь отмахивалась или отвечала уклончиво. Каждый вечер она подолгу пропадала здесь, со своим странным пациентом. У нас и так лекарств нет. Пытаясь надавить с материальной точки зрения, увещевал я. А ты еще на гадость отутратишься. «Зачем тебе это?» «Я её не колю нашими лекарствами, Бася», — терпеливо отвечала Аня. «Любой наш препарат может оказаться для неё смертельным ядом. Мы не знаем её физиологии». «Тогда вообще зачем это всё?» — не сдерживался я. «Если ты её не лечишь по-настоящему, она с тем же успехом может сидеть в своей норе где угодно. Давай выведем её подальше в лес и отпустим. Пусть живёт своей жизнью». «А когда вернётся мамаше?» Тихо спросила Аня, поднимая на меня глаза. В них читалось усталость, но и упрямство. Что ты ей скажешь? Что мы не справились? Что ее детеныш погиб или пропал по нашей вине? Ты представляешь, как она может отреагировать? На это у меня аргументов не было. Кто знал, как поведет себя взрослая, явно разумная и опасная тварь, если поймет, что ее детеныш пострадал ли погиб по вине людей? Сам факт, что она однажды спокойно прошла в село мимо всех постов, был пугающе невероятным. И не потому, что у нас дырявые заборы. При желании всегда можно найти лазейку. Но это для человека, не для зверя. Тут не каждый прямоходящий справится с нашей обороной, не то что животное. Так что я и был готов пойти на решительные меры, и не готов. Каждый раз, приходя в этот сарайчик, заглядывая в клетку, я не знал, что делать. Боялся. Боялся последствий. И это чувство неопределенности грызло сильнее любой логической аргументации. Глава двадцать седьмая. Поспать перед вылетом не удалось ни минуты. Нервы, азарт, суета, сборов — все смешалось перед рассветной лихорадки. Но зато ровно в пять утра, когда впервые багровые лучи только начали рвать серую пелену ночи на Востоке, Мы поднялись в небо. Гул мотора кукурузника заполнил пространство, вибрация приятно передавалась через сиденье, а холодный воздух, врывавшийся в щели кабины, бодрил лучше самого крепкого кофе. Ещё год назад, если бы я представлял себе кладоискатели или, каких презрительно величали по телевизору, чёрного археолога, то рисовал бы себя этакого ботаника в очках с овочками и кисточкой, кайфующего дырявой монетки и писающегося от восторга при виде осколка древнего горшка. Конечно, допускал какие-то отклонения от шаблона, но точно не такие, какие я наблюдал сейчас. Гогут стоял такой, что перебивал даже ровно гул мотора и заставлял тонкую обшивку самолёта вибрировать в резонанс. Семеро собранных Петром спецов по поиску металла, включая обоих братьев Кармашкиных, производили невероятное количество шума, энергии и специфического юмора. Они травили байки о своих похождениях в полях, перебивали друг друга, хохотали до слез и явно наслаждались моментом, будто ехали не на работу, а на пикник. Самый басистый, габаритный Паша Чупрын, он же чуй прозвище приклеилось не только из-за фамилии, но и из-за подозрительного сходства с персонажем известного американского фильма. Рост по два метра, нос картошкой, густые, черные, вечно растрепанные волосы. Руки длинные, с подовыми кулачищами, нога размером с лыжу. Сапог сорок восьмой еле нализал. Добряк по натуре, но вид имел устрашающий, эдакий степной тролль. Чуи жил где-то на Ачибе, и за все время после перехода я видел его считанные разы. Когда пётр привел этого гиганта, я поначалу не поверил, что он в теме. Но современный, хоть и видавший виды металлоискатель Деус в его руках и уверенное оперирование терминами вроде дискриминации, «мультичастотник» и «ферромагнетик» быстро развеяли сомнения. Второй по росту, но ненамного уступающий чуй башкир. Так он представился, хотя выглядел типичным славянином. Широкое румяное лицо, светлые волосы, заправленное под кепку аэродром. Лет под пятьдесят с вечно весёлыми, чуть послеповатыми глазами и непотухающей улыбкой во всю физиономию. Он был живой радиоточкой, анекдот за анекдотом, байка за байкой, стихи собственного сочинения на ходу. Рот, казалось, не закрывался ни на секунду. Его бас, перекрывавший даже чуи, был основой общего гвалта. Отдельная легенда Виктор Петрович. Сухонький, жилистый дедок лет под 70, с лицом, изборожденным глубокими морщинами, как высохшее русло горной речки. Самый опытный не только в поиске с прибором, но и в золоте как таковом. Его биография читалась как приключенческий роман. В молодости — геологические партии по всему Союзу, потом артельщиком на приисках в суровом Бадайба, песок мыл лотками в ледяной воде. Позже руководил карьером, шахтой. Жизнь прожил насыщенную и явно не скучную. И сейчас у него единственного был какой-то особенный детектор, на который остальные копатели смотрели с неподдельным уважением и лёгкой завистью. Четвёртый член копательской братьи — Грязный гарий В миру просто Дима. Своё прозвище он носил с гордостью и просил обращаться исключительно так, без вариантов. Почему Грязный, то ли из-за вечного поношенного камуфляжа в пятнах глины и масла, то ли из-за специфического чувства юмора. Прибор у него был похожий на пяти, но с более овальной, эллиптической катушкой. Гарик не любил оружия, не лез в драки и патрули. Его жизнь до перехода была проста. Дом, работа, хобби. Классический белый копатель. Пятый, молчаливо Рустам. Корявый шрам, пересекавший щеку от виска до угла рта, сбитый на бок носа и поломанные уши купе с мощной, непропорционально развитой грудной клеткой и толстой шеей, выдавали в нём бывшего борца или боксёра-тяжеловеса. Сам он говорил мало, в основном односложно. Но над шутками товарищи хохотал громко и искренне, без стеснения, обнажая золотую коронку. От остальных он отличался и экипировкой. Камуфляж не нашего, скорее западного образца. Пятнистый, песочного оттенка. Высокие дорогие берцы на тонкой, но прочной подушве. На разгрузке стильный тактический нож. Пляжка из нержавейки и небольшой оранжевый цилиндрик. Пинпоинтер, мини-металлоискатель для точного определения цели в ямке. Ну и сами братья-первооткрыватели. Пётр и Фёдор Кармашкины. С Фёдором моё изначальное представление о копателях сработало почти идеально. Среднего роста, интеллигентного вида, худощавый, но не субтильный. Начитанный, эрудированный, говорил спокойно и по делу, смеялся редко, в основном просто улыбался уголками губ, наблюдая за быстрым остальной кампанией. Плюс мы трое. Я — нервный и сомневающийся организатор, Леонид — вечно ироничный и готовый к приключениям, и дядя Саша. Наш пилот-ветеран с лицом, как высохшая глина, но глазами ястреба. Вот и вся разношерстная шумная кампания, летящая за золотом. «Кажись, приплыли!» Дядя Саша перекрикнул очередной взрыв кохота и рычание отворы. Он указал пальцем вниз, чуть левее. Я пригляделся, прильнув к холодному стеклу. Внизу, в предрассветной дымке, прорисовывались две ленты воды. Одна, длинная, извилистая, с множеством мелких проток и отмелей, сливалась с другой, более прямой и могучей, несущей свои воды широким потоком, сундук и Урал. Так эти реки будут названы через тысячелетия. Слева и справа поднимались невысокие, но чётко очерченные возвышенности, поросшие бурой степной травой. Всё совпадало с генштабовской картой до мелочей. «Надо ближе к тем холмам сесть!» — прокричал я в ответ, вспоминая слова Виктора Петровича. Тот советовал начинать поиск на более высоких участках древних террас, там, где мог задерживаться тяжёлый металл. Шанс наткнуться на крупный самородок был выше. понял! самолет слегка качнуло. Дядя Саша плавно завалил его на крыло, и мы пошли на снижение, выбирая относительно ровную площадку на пологом склоне одного из холмов. Колёса мягко ткнулись в жёсткую, выгоревшую на солнце траву. Кукурузник пробежал несколько десятков метров и замер. 34 минуты от взлёта до посадки!» Остановил я запущенные ещё в секундомер на старых электронных часах. «Что там с топливом, дядя Саш?» Пилот прихвырился, глядя на показания приборов. Нормально. Настолько и ещё полстолько хватит. Запас есть. Это обнадеживало, а учитывая, что дед был мастером преувеличивать расход, можно было надеяться и на большее. Выгружаемся. В проеме двери кабины возник Леонид, потирая затекшую шею. В салоне было тесно, и он явно был рад вырваться. Конечно, я отстегнул ремни. Устал уже от разговоров. «Ага. Заболтали твои специалисты». Он кивнул в сторону вываливающейся из салона копателей. «Если они так же хорошо работают, как языком треплют, мы рискуем столько золота просто не увести Будет тяжело». «Ага». Я сунул драгоценную карту генштаба в потрепанную кожаную папку и поднялся с жесткого кресла. «Твои слова, да богу, в уши. Только бы не сглазить». Несмотря на внешнюю уверенность, сомнения грызли меня сильнее прежнего. Идея, казавшаяся почти безумной утром, теперь, на месте среди этой бескрайней, безлюдной степи, под холодным утренним небом, выглядела и вовсе фантастической. Что если мы зря рисковали, зря тратили последнее топливо? Но отступать было поздно. Ребята, выгрузив ящики с приборами, лопатами, и рюкзаками с провиантом, без лишних слов, начали настраивать аппаратуру. Щелкали тумблерами, забывали динамики в наушниках при калибровке, загорались дисплеи. Через пару минут они, словно охотничьи псы, пущенные по следу, разбрились по склону каждый в своем направлении, методично водя катушками над поджухлой травой. «Ну что, куда пойдем, командир?» У парней был запасной прибор, гостевой. Неказистая штанга с небольшой круглой катушкой и простеньким, жёлтым блоком управления. Вот его-то и выпросил Леонид, решив не отставать и внести свой вклад. Не знаю. Я оглядел местность. Мы сели на пологом склоне. Внизу — серебристая лента сундука, падающая в более мощный Урал. Выше — гряда холмов. Вокруг — голая степь. Ни деревца, ни кустика, только выгоревшая на солнце трава да редкие островки полыни. Мужики шли без системы, полагаясь на интуицию и опыт. «А зачем куда-то идти? Включай, да тут и ищи. Чем тебе место не устраивает? Степь, она везде одинаковая». «Ну да», — согласился Леонид, натягивая легкие наушники. «Главное — начать». Он ткнул кнопку, прибор пискнул и замолчал. «Так, надо режим выбрать. Вот, All Metal для начала». «Чувствительность, где тут у него?» Он минут пять ковырялся в настройках, включал, выключал, прислушивался, водил катушкой над землей, над сапогом, над моим автоматом. Только когда я с угрозой поднял лопату, он сдвинулся с места. «Ну что, пищит?» — спросил я, шага рядом. «Не, вначале, когда включил, пиликал, как сумасшедший. Наверное, на самолёток реагировал» а теперь почему-то молчит. Все увереннее размахивая прибором перед собой, Леонид то приближался, то отдалялся от меня, описывая широкие дуги. Мы неспешно двигались вниз по склону, крики, незаметно отдалившись от самолета на добрую сотню метров. «Так, может, когда он пищал, копать надо было?» — пошутил я. не это был лажник «Погоди». Леонид вдруг замер, наклонил голову, прислушиваясь. Потом сделал пару шагов влево потом вправо. Вот. Чуть слышно. Трень. Ещё. Он начал водить прибором-веером, сужая сектор. Где-то здесь. Вот. Ча-ча. Он остановился над ничем не примечательным участком выгоревшей травы. Сигнал. Чёткий, звонкий. Копать. У меня внутри что-то ёкнуло. Я чётко видел его сосредоточенность. Слышал сквозь наушники его отчётливая трень-трень напоминающая колокольчик. «Это не было похоже на глюк или нашу криворукость. Ты уверен?» «Конечно. Чего ты ждёшь?» Леонид уже отбросил прибор в траву и ткнул пальцем в землю. «Здесь. Ага, сейчас. Сбегаю за лопатой». Моя эйфория сменилась досадой. Захватив оружие, про лопату я забыл начисто, не веря всерьёз, что нам хоть что-то удастся найти так быстро. «Куда спешишь?» Дядя Саша сидел на перевернутом ящике возле самолёта, грел руку о кружку с щами и щурился на поднимающееся солнце. На его обветренном лице играла загадочная полуулыбка. «Нашли, что ли?» «Да не, лопату не взял». Сдержанно ответил я, стараясь не обнадёживать ни его, ни себя. «Даже если чего и будет, копать-то нечем». «Вон она!» Он лениво махнул рукой. «Возле хвоста валяется, торчит». Я заметил короткую лопату с ручкой, торчащую из травы. Схватив её, стремглав помчался обратно, чувствуя, как кровь стучит в висках. Не пропал сигнал. Перебросив автомат за спину, я надрезал дёрн лопаты крест-накрест и одним движением вывернул пласт земли размером с лист бумаги А4. Под ним обычно суклинистая почва. «Отойди!» Бутлун Леонид, подняв прибор. Он снова поводил катушкой над ямкой. «Пищит, только...» Он прислушался. Сместился на полшага в сторону. «Здесь четче!» «Сильнее!» «Не в яме, а рядом!» Я снова обкопал указанное место. выдернул дерн. Глубина — штык лопаты. Ничембо. Сверху нету, видать, глубже сидит. Леонид не отрывал катушку от земли. Звонкое треньканье в наушниках звучало отчетливо. «Копай здесь!» Он ткнул пальцем почти в центр свежей выемки. Я копнул глубже, погрузив штык в землю почти полностью. С усилием вывернул ком глины. И что-то тёмное, размером с крупное куриное яйцо, выпало из разломанного комка, глухо стукнув о край ямки и покатившись по траве. ни хрена себе!» Леонид быстрее меня схватил находку Его лицо искатило гримаса удивления. На вид неказистый, неровно покрытый рыжовато-бурой коркой камушек, но вес... Когда он передал его мне, и я подкинул находку в ладони, сомнений не осталось. Тяжесть была неестественно ощутимой. Это было золото, настоящее, в руках. Мы уселись прямо на выгоревшую траву, забыв про прибор, про лопату, про всё. Разглядывали самородок, передавая его из рук в руки, как святыню. Он был тёплым от солнца и нашей ладони Под ржаватой коркой проглядывал тусклый, но неоспоримо жёлтый блеск. «Насколько потянет, как думаешь?» — спросил я, ощущая его солидную тяжесть. «Кило, Не меньше!» — с благоговейным ужасом предположил Леонид. «Держишь двадцать тысяч долларов минимум, а то и больше!» Я вспомнил школьные знания Плотность золота. Литр весил около двадцати килограмм. «Надо мужикам рассказать!» — предложил я, вставая и оглядываясь. Другие копатели были видны вдалеке фигурками медленно движущимися по склону, пока ни у кого не было видно победных танцев или возбуждённых криков. «Для поднятия боевого духа!» — усмехнулся Леонид, подбирая прибор. «Ага. А то они как-то неактивно двигаются. Видать, не везёт пока». Я кивнул в сторону рассредоточенной группы. «Сейчас расскажем. Заодно и отметим, как договаривались». Глаза Леонида хитро блеснули. Ещё до вылета он затащил в самолёт несколько пол пластиковых бутылок с чистейшим, как слеза, самогоном. Лопату и прибор оставили возле ямы, пометили, и, чувствуя себя победителями, довольные, как коты, нашедшие кувшин сметаны, зашагали обратно к самолёту. «Нашли, что ли?» Дядя Саша привстал со своего ящика, увидев наши сияющие лица. Он до сих пор пил чай. «А то!» Важно произнёс Леонид, словно принёс трофей с охоты. «О, зацени, дядь Саш!» Он подкинул самородок в руке и протянул его лётчику. «Ох!» Дедушка не сдержался. Его глаза округлились. Он переложил находку с ладони на ладони. «Чё оно такое тяжёлое-то? Будто свинец. Неужели золото?» «Наверное, каждый, кто впервые берёт в руки прилично самородок, задаёт этот вопрос». Все знают теоретически, что золото тяжелое, но на практике другое дело. Колечко не впечатляет. А вот кусок весом в килограмм — это физическое ощущение невероятной плотности, материального богатства. «Это насколько же здесь?» Продолжил изумляться дядя Саша, и вертя самородок на солнце. Рыжая корка местами отслаивалась, обнажая тусклое, чистое золото. «На миллион? На целый дом?» «Выше бери». Леонид уже ставил походный складной столик и выкладывал из рюкзака мяса огурцы пару луковиц. Я тут как-то жене сережки делал. Такие крохотные шарики потянули всего на два грамма. А денег меня слупили почти десять тысяч. И это разбавленное пятьсот восемьдесят пятой пробы. А тут самородок. Чистая. Цена ему. Он свистнул. «Да хрена!» — Ёшки-матрёшки! — присвистнул лётчик, осторожно положив самородок на стол, как рубкую драгоценность. — И ведь наверняка он тут не один такой. Всякое ещё есть. Как будто в ответ на его слова со стороны реки раздался победный, дикий вопль, больше похожий на рёв раненого зубра. Орал Чуи. Мы обернулись. Гиганта с ним Рустам Ягарик, побросав лопаты и приборы, что есть духу, бежали к самолёту. Чуи махал руками над головой. «Вот, мужики!» Запыхавшись, Чуи с размаху опустил на стол рядом с нашим самородком еще один комок земли. Он был чуть крупнее, более вытянутый, похож на картофелину. «Вон, держи, нашел!» «Етить колотить!» Пробормотал дядя Саша. Я поднял на охотку. Тяжесть снова поразила. Она была солиднее нашей. Я представил гору патронов, ящики с оружием, канистры с бензином. Голова слегка закружилась. «Оно как заорет!» Захлебываясь от восторга, вещал Чуи, размахивая руками. «Я аж подпрыгнул. Писк, как ножом по стеклу. Сразу понял оно. Копаю раз, два, а там точно. Оно, блин, оно!» Словарный запас в этот момент был небогат, но экспрессии и мощь, с которой он произносил это магическое «оно», передавали все. Его лицо сиело чистой, детской радостью первооткрывателя. На его крики потянулись и остальные. Виктор Петрович, Башкир, братья Карамышкины. Но находок, кроме наших двух яичек, ни у кого не было. Фёдор Карамышкин сдерживо протянул руку. Вот, нашёл пока только это. На стол легла маленькая, зеленоватая от потины стрелка с боковым шипом и ушком для крепления. Наконечник, похоже, скифский. Она выглядела сиротливо рядом с массивными самородками. «Жаль, весы не догадались взять», — посетовал Пётр, разглядывая золотые комки. «Гарик, у тебя нет часом безмена «Не», — Гарик помотал головой, не отрывая глаз от самородков. «Батарейки в моём кончились. А кумов таких нема. Да и толку. На глаз ясно. Богатое место». Он вдруг резко повернулся и пристально посмотрел на Леонида. «Слушай, а ты где такой кусок нашёл? Место отметил?» «Вон, фиксарь торчит», — ответил Залёню Чуи, указывая куда-то в степь. «Видишь, жёлтая ручка?» «Фиксарь?» — переспросил я, не поняв. а «Лопата финская, фискарс», — пояснил Пётр. «Отсюда и фискарь. Крепкая штука». «Ага». Гарик хмыкнул и ничего не говоря, решительно зашагал в указанном направлении. Торчащие дали ручки лопатой. Его прибор был уже на плечи. И чего? Леонид разливал самогон по алюминиевым кружкам. Давайте, мужики. За удачу, что ли? За начало. Он потряс пустую бутылку и силой, с оттяжкой, залупил ее в степь. Пластик блеснул на солнце и скрылся в траве. Чего, лёня Хрюшка наружу просится. Подел дядя Саша и, сильно ухмыляясь. «Мусорить в чистом поле». «Да иди ты!» — отмахнулся Леонид. «Меня всю жизнь к чистоте приучали. Фантики от конфет подбирал, а бутылку вор носил А они мне... Ой, природа погибнет. Ой, экология. Типа твой кусок пластика станет последней каплей». «А тут глянь», — продолжил дядя Саша, широко махнув рукой, очерчивая бескрайнюю степь. «Чистота! Первозданность никем не тронутая». И вдруг ты, бутылку шмяк, нагадил на девственницу. Возьми, Леня, пирожок, закуси. Он протянул Леониду кусок мяса с огурцом. Да иди ты. Леонид неторопливо, маленькими глоточками, облил в себя крепкую обжигающую жидкость. Его лицо покраснело. Ох, хорошо пошла. И не говори. Поддержал его башки родним махом, опрокидывая свою порцию. Он поморщился, потом глубоко вздохнул. «Такую бы удачу да мне под катушку лет десять назад!» Он, с сожалением, посмотрел на золото, сверкавшее на столе, и, подцепив двумя пальцами огурец, шумно занюхал. о «Тогда бы я... ой!» «Десять лет назад здесь нового водохранилище было», — спокойно заметил Виктор Петрович, смакуя свой самогон. «Под семьдесят метров воды. И золотом даже не пахло. Это сейчас тут суша, горы». А когда приездки работали, то да ещё до затопления, их срыли, грунт перемыли. И вот эти самые самородки он ткнул пальцем золота. Скорее всего, и были тогда подняты. «Зато теперь не поднимут!» — радостно прокричал Чуи, перебивая старика. «Потому что мы их уже подняли!» Он довольно похлопал себя по коленям. «Зачем гадать, что было?» Из двери самолёта появился Леонид с двумя новыми бутылками. Его щёки горели. «Главное, у нас есть золото. Настоящее. И на него мы накупим всё, что надо. А сейчас накатим за находку чуй и пойдём ещё в Рейн». Он принялся наполнять кружки. «Лёнь, договорились же». Попытался я остановить его, хотя и понимал, что тщетно. Но тут внимание всех привлёк Гарик. Он стоял на коленях возле нашей первой ямы. Рядом валялся его прибор. В руках у него была лопата, и он активно копал, расширяя яму. Рядом лежала уже привычная кучка вынутой земли. «Вот ты, Лёнка и чудак!» Печально протянул Леонид, глядя на Гаррика. Он ругал себя за то, что бросил копать после первого успеха. «Пока мы отмечали первую удачу, ничего не нашедший Гарик смекнул, что неопытные новички могли что-то упустить. Не докопать он пришел к яме включил прибор и оказался прав место звенело как новогодняя елка не наш прибор тренькал так странно сигналов было много и они были разными еще звенит крикнул гарик вылезая из уже довольно широкой и глубокой ямы он был перепачкан глиной с ног до головы но глаза горели не уходите тут не один сигнал и началось золотая лихорадка в чистом виде Следующие несколько часов, почти до самого заката, мы забыли про всё. Про еду, про усталость, про самогон. Мы копали. Все. Даже дядя Саша, бросив самолёт, взял запасную лопатку. Мы копали одну большую яму, превратившуюся в котлован. Копали рядом шруфы, куда указывали приборы. Каждый сигнал тщательно проверяли. Вынимали грунт, просеивали его через сито с разным размером ячеи. Земля летела из ям. Руки ныли от непривычной работы, спина гудела. Но азарт гнал вперёд. И золото было. Не такие монстры, как первые два яйца, но самородки, размером от горошины до напёрстка. Комочки, зёрна, небольшие кусочки причудливой формы. Они попадались в глине, в щебне, просто лежали в плотном суглинке. Виктор Петрович, промывая породу в принесённом ведёрке с водой, находил даже мелкие золотинки, похожие на рыбий чешую. К концу дня у нас на столе рядом с двумя первыми гигантами лежала приличная кучка золота. Мы закончили только когда сигналы окончательно пропали, а вся вынутая из расширенного до трёх метров диаметрии глубиной почти в рост котлова на земле была тщательно перебрана и просеяна. Последние лучи заходящего солнца, багровые и длинные, освещали нашу импровизированную золотую кассу, разложенную на столе. Ну что, блин, чудно вышло. Устала, но с глубочайшим удовлетворением произнёс Леонид, с трудом разгибая спину. Он стоял, опёршись на лопату, и смотрел на сверкающую в лучах солнца кучу. Его лицо, перепачканное глиной и потом, светилось улыбкой. Чудно. Просто чудно.